Екатерина Воронцова Леди и некромант. Тени прошлого. Глава 1: Некромант и жизненные обстоятельства. В человеке должно быть прекрасно все, задумчиво заметил Альер. глядя, как тело мертвеца исчезает в зарослях терновника. «Особенно мозги». Я лишекнула, прикрывая рот кружевным платочком. Светило солнце, терновник отцветал, гудели пчелы, и лишь реденький белесый дымок, поднимавшийся над октоколесером, выдавал, что еще недавно местная пастораль не была столь уж пасторальной. «Эй, болезный!» Альер поднял обломанную ветку и отмахнулся ею от призрачной мушкары. «Вспомни, что ты некромант!» И на этих словах меня все-таки вывернуло. В терновник, из-под которого пробивалась крапива и пара-тройка крупных ромашек. А ведь день начался так хорошо! Почти хорошо! Рассвет над безымянной речушкой и Тихон, задумчиво уставившийся на солнечный шар, Он забрел на середину этой реки, благо вода не доставала до колен, и просто стоял. Потом опустил руки и вытащил пару солидных форелей. Завтрак, беседа почти мирная, и даже присутствие Альера раздражало меньше обычного. То ли жара летняя так подействовала, то ли привыкать к нему начали, а потому не огрызались. Карта, маленький городок, большие выйти, куда мы должны были добраться к вечеру, и кладбище близ оного городка. В общем, ничего-то нового. За прошлый месяц мы уже побывали на трех таких вот кладбищах. Тихих, провинциальных и столь древних, что вместо должного трепета они навевали глухую тоску. Пожалуй, именно эту рутинность последних дней, да что там дней, недель, распаренно-солнечных, наполненных исключительно мелкими заботами, и сыграла с нами злую шутку. «Отстань!» Ричард вынырнул из зарослей и потер расторапанную щеку. «Нельзя использовать силу!» Я сглотнула вязкую слюну. Леди падают в обморок, а они... бабушка наверняка нашла бы, что сказать. Или говорить не стала бы. Просто глянула, как она умела смотреть, с холодком, сквозь который пробивалось разочарование. Как же, леди положено стоически переносить трудности и не блевать при виде посторонних трупов. Нас ждали после поворота на верхней выте. От широкой ленты имперского тракта отходила дорога, пусть и мощенная камнем, но все одно, выглядевшая какой-то не такой. И дело отнюдь не в том, что камень этот был щербат, а сама дорога за годы жизни своей обзавелась многими ухабами ямиными. и яминами, И ни в щетке неряшливого кустарничка, что протянулся этакой лохматой стеной, из которой время от времени выпирали столбы кривоватых деревец. Нет, просто ощущение заброшенности и какой-то пустоты. Постепенно дорога становилась более узкой, а придорожная колея напротив расширялась, превращаясь из канавы в глубокий овраг, с рыжими стенками. Сам поворот был крут, а пара огромных валунов с другой стороны его и вовсе заставляли задуматься, надо ли нам туда лезть. И Тихон сбросил ход. А Грен, вздохнув, зачерпнул бисера из широкой миски. Октоколесер вздрогнул всем своим массивным телом, и бисер посыпался сквозь пальцы. А миска перевернулась. Крутанулся гамак, сбрасывая сонного Ричарда на пол. «А вас ведь предупреждали!» Альер держал в руках клок чего-то черного и явно живого. Оно шевелилось, выпуская тончайшие щупальца, пытаясь ими вцепиться в призрачные руки духа. Снова громыхнуло и тряхнуло, и черноты стало больше, и Альер, которому явно надоело щупальца обрывать, просто-напросто скатал из нее шарик, который сдавил между ладонями, сунул в рот, Проглотил, облизнулся и заправил выбившееся было изо рта щупальца. «Хорошее проклятие!» — заметил дух, и, кнув, «Смертельное!» — он прикрыл глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Широкого спектра!» «Что?» — я хотела спросить, что происходит, но оказалось, что спрашивать не у кого. Ричард исчез, и Грен сгинул. И вообще, вообще было бы разумно остаться внутри. Это я в данный момент понимала распрекрасно. А вот тогда, тогда я вдруг осознала, что заперта внутри железной туши октоколесера и что бежать здесь некуда. Прятаться, а солнышко припекало, и над подчерневшим телом роились мухи. Они садились на кожаные потертые штаны, камзол из темно-зеленой блестящей ткани, ползали по ремню и сапогам, И я старалась смотреть на этот самый камзол, а лучше на сапоги и шпоры, на мушкет с широким раструбом дула, на чью-то шляпу багряного цвета, перо на ней. Тогда-то я мало что успела понять, увидеть человека, стоявшего на камне. Он казался невероятно высоким, а плащ и вовсе заслонял солнце и небо. В руке человека был то ли посох, то ли труба. Главное, что от него исходило сияние, и сияние это разлилось по камню, расползалось, поднялось волной, грозя затопить и октоколесер, и меня. Ложись! Меня ударили в спину, опрокидывая в пропыленную жухлую траву. Дура! Ричард навалился сверху. Сам ты! Я успела просипеть, прежде чем едкий ядовитый свет добрался до нас на мгновение. стало тихо очень тихо исчезло все небо земля воздух и я оказавшись одна в этой необъятной пустоте растерялась как такое возможно и главное что мне делать сознание словно раздвоилось одна часть его застыла в камне которым стало тело а другая наблюдала со стороны вот октоколесер застыл уткнувшись носовой решеткой в ствол сосны что переградило дорогу. Вот Тихон уткнулся лбом в стекло. Он жив? Та моя другая часть прислушалась и со странным удовлетворением отметила, что да, жив. И Грен, свернувшийся калачиком меж передних колес, из пальцев его выкатился каменный шар, испещренный рунами. Ричард и Альер. «Идиоты!» произнес он с невыразимой тоской в голосе. «Вас же предупреждали!» «Что это?» «Та другая, свободная моя часть была способна говорить и видеть, и то, что она видела, ей было не по вкусу. Собственное тело, нелепое в домашнем сером наряде. Юбка задралась, ноги раскинулись, туфля потерялась, а на челке дырка появилась. На пятке, когда успела. Я смотрела на себя с неудовольствием. Все же леди в подобных обстоятельствах Должна была оставаться собой. А тут еще Ричард разлегся на мне, как на диване. И какая разница, что я ничего-то сейчас не ощущаю. Все одно обидно. Это моя дорогая родственница. Ненавижу, когда Альер начинает говорить подобным покровительственным тоном. Белый сон, теоретически. Если так, то готов признать, что вас высоко оценили. И в мои времена подобное заклятие было из числа редких и дорогих. Сон, значит, белый. Хотелось бы знать, что именно снилось Ричарду, если выражение лица его стало столь глуповато счастливым. Разве что пузыри не пускает. И это называется грозный некромант, спаситель мира. Альер потер переносицу и задумчиво произнес. «Знаешь, не хочу тебя огорчать, но, кажется, вас сейчас будут убивать». Человек в плаще ловко спрыгнул на наземь, отряхнулся, покрутил железяку, сияние которой несколько поблекло, и, отшвырнув ее, бесполезную, в сторону, коротко свистнул. Тут же из зарослей терновника появились трое весьма характерного вида. Подходили они медленно, с опаской, но с каждым шагом уверялись, что заклятие подействовало. «А ты говорил, зазря потратились!» Смуглый бородач пнул неподвижного Грена. «Ишь, лежат, как живые!» Он хохотнул и, подняв рунный шар, подбросил на ладони. «Знатная штучка!» «Не трогай!» — велел человек в плаще. Теперь было видно, что сам он не столь уж высок, как мне показалось. Просто скорее среднего, худощавый и нездорово-бледный. — А ты мне не указывай! — бородач сунул шар в кошель. А кошелей на широком поясе его висело из дюжину. Одни тощие, затасканные, другие виды солидного. Третьи и вовсе роскошные, явно знавшие иных куда более приличных хозяев. — Я не указываю. — маг присел у тела и положил пальцы на шею. — Я предупреждаю. Схватишь сторожевое проклятие, ко мне не приходи. — Да я! Тихо! — бросил третий и стал и вправду тихо, хотя этот человек был вовсе уж невыразителен. Ни высокий, ни низкий, ни полный, но и не худой, какой-то настолько никакой, что я и лица-то разглядеть не могла. — Полок! — пояснил Альер, проводя над типом ладонью. И тот, словно почувствовав что-то этакое, обернулся, свистнул клинок, рассекая воздух, и ушел куда-то в переплетение колючих червей. «Что за нервишки шалят, халым!» Заржал бородач, но как-то тоненько и отступил на всякий случай. «Готовы все!» «И чуть-чуть неплохое!» Альер покрутил в руках призрачный нож. «И оружие! Интересно, зачем он с этой швалью связался-то?» Нож развеялся по мановению пальцев духа, и тот подмигнул мне, чтобы в следующем мгновении оказаться за спиной халыма. «По что путников мирных обижаете?» — спросил Альер. И захрипел. Упал на землю, хватаясь за рукоять второго ножа, и застыл в позе столь картинной, что даже я не поверила. А уж наемники тем паче. «Что за хрень?» — поинтересовался бородач. «И они хрень милейший». Альер сел и от ножа избавился. «А если позволено, будет заметить дух воплощенный». Он поймал черный ком, который сунул в рот. «Премного благодарю». Он изобразил насмешливый поклон. «Если у вас еще найдется проклятие другое, не траться». Глаза у Халыма тоже были бесцветными. Духи безвредны. «Это они, конечно, зря. Может, обычные и безвредный, но вот Альер. Глаза у него нехорошо так блеснули. Правда, кажется, это лишь я заметила». «Если привязку найти, то можно подчинить». Мак втянул очередной ком в пальцы. «Заканчивайте». Халым будто разом утратил интерес к октоколесеру и кольеру. Он подошел к нам с Ричардом и наклонился. Уставился немигающим взглядом. И смотрел, смотрел. Чего увидеть пытался? Нимб в моих волосах? Тайный знак? Или просто забавляло это зрелище? Извращенец несчастный. Присев на корточки, он коснулся шеи, хмыкнул и сказал: Здравствуй, красавица! И тебе доброго дня! Пробормотал Ричард, вгоняя сложенные щепотью пальцы в смуглую шею. И Халым дернулся было, захрипел, а потом. Потом глаза его вскипели, а на щеках проступили черные пятна. Они стремительно расползались, и кожа живого мертвеца, а халым стал мертв в тот миг, когда. Ричард к нему прикоснулся, слезала лохмотьями. «Ох, не стоило вспоминать о подобном!» В горле ком застрял, и меня снова вывернуло. Бородач закричал, так протяжно, жалобно, а потом захлебнулся кровью, но почему-то не умирал долго. Или мне показалось, что долго. Катаясь по земле, хрипя, раздирая пальцами распухшее горло, над магом вспыхнула белая пелена и пошла язвами. Он сражался молча, выставил руки, будто упираясь в стену. И я даже видела эту самую стену из мутного стекла, как и трещины по ней, поползшие. Они то вспыхивали, то таяли, чтобы появиться в другом месте. И это противостояние длилось и длилось, чтобы закончиться в один момент. Маг покачнулся и упал. И не поднялся. И лежал, когда Ричард подошел. Присел, прикрыл его глаза Пожалуй, он единственный из троих выглядел почти нормально. — Ливи, деточка, — Грен подал мне руку, — не надо тебе смотреть на такое. Когда я вернулась в тело, пожалуй, именно этот момент прошел мимо. Вот я стою над собой уже, и вот уже со стоном пытаюсь подняться, а руки увязают в высушенной земле. Она мелкая и черная. Липнет к вспотевшей коже, и руки выглядят черными, красными. «Куда поперла, дура?» – вежливо осведомился Ричард, сплевывая. Только плюнуть не получилось. Розовая слюна прилипла к подбородку, и он раздраженно стер ее. «Я... я хотела кричать и плакать. И если бы он полез спрашивать, как я, не ранена ли, испугана ли, я бы расклеилась и разрыдалась. Но он не стал». И руки не подал, и просто стоял, глядя, как я пытаюсь подняться. И уже за это я была ему благодарна. Жива, не ранена. Все в порядке. Спасибо, сказала я, вытирая грязь о юбку, которая и без того была безнадежно испорчена. В следующий раз сиди там, Ричард махнул в сторону октоколесера. Я хотела сказать, что надеюсь, что следующего раза не будет. Но промолчала. Будет. И мы оба это понимаем. И, наверное, нам действительно повезло, несказанно, что он... Как ты? Я сглотнула и отвернулась, стараясь не думать о мертвецах, которые меня окружали. Альтернативные техники. Ричард вцепился в гроздь подвесок. Иногда оказываются очень полезными. Я кивнула. И именно тогда на кивке меня и вырвало в первый же раз. А... Скоро очнутся. Ричард протянул платок. Это недолго. Он сглотнул и отвернулся, пытаясь выглядеть невозмутимым. Но почему-то я в эту невозмутимость не поверила.